Глава вторая. Гильйом, прекрасно знавший Париж, не зря отметил убогость улицы Сен-Клод, где обитала Жанна де Ламот. Кутаясь в теплое пальто, он остановился у почерневшего от старости и сырости дома, стряхнул снег с сапог и вошел в темный подъезд. Квартира графини находилась на втором этаже, и слуга, покряхтывая и считая вслух, принялся подниматься по крутым, довольно ветхим ступеням. «Раз, два, три! Черт, да сколько их тут!» Преодолев ровно одиннадцать, Гильем замер возле черной и сцарапанной двери и постучал. На его удивление она сразу отворилась, и слуга нос к носу столкнулся с пожилой особой, облаченной в старый линялый капот. «Что вам угодно, сударь?» — спросила она строго. Гильем галантно поклонился, хотя ни минуты не сомневался, что перед ним не так, кому его послал Калиостро. Скорее всего, эта пожилая особа такая же служанка, как и он, но довольно противная. «Мне нужна графиня Деламот. «Зачем?» — красный нос женщины задергался от любопытства. «У меня к ней поручение от очень важного человека», — ответил слуга уклончиво, — «и говорить я буду только с ней». Старая Грымза не торопилась впускать непрошенного гостя, видимо, собираясь еще что-то спросить. Но приятный голос, принадлежавший явно молодой женщине, вклинился в их пустую беседу. «Кто там? Клатильда? Старуха зашмыгла носом, тонким, длинным, в мелких морщинах. «Он утверждает, что у него поручение!» «Впусти его!» Служанка немного поколебалась, всем своим видом демонстрируя, что от ее решения тоже что-то зависит, и пропустила гильома. — Ладно ж, идите. Мужчина оказался в маленьком коридоре, в котором полностью отсутствовала мебель, и с удивлением заметил, что в квартире почти так же холодно, как на улице. Он решил не снимать пальто. Тем более вешалка, подпиравшая стенку и кренившаяся на бок, была пуста. Вероятно, обитатели холодной квартиры надели на себя все, что имелось в гардеробе. «Сюда!» Пожилая особо отворила дверь в комнату, и Гильем предстал перед сидевшей на софе молодой черноволосой женщиной с тонкими аристократичными чертами лица. Она казалась довольно миловидной и приятной, но была одета столь же легко и бедно, как и служанка. Ее наряд состоял из простого красного платья и черной шали, накинутой поверх. Парик дамы не носила, и черная прядь волос оттеняла высокий мраморный лоб. Тонкие губы слегка посинели, маленькие ручки теребили дырявую муфту. Верный раб остро поразился, как столь слабое создание выносит такой холод. Казалось, какой-то знатный мужчина с темной бородой и узким лицом, строго смотревший с портрета на серой стене с подтеками, тоже подергивался, пытаясь согреться. Гильон с удивлением узнал в нем Генриха Валуа, короля французского и польского. «Он-то что делает в убогой квартирке?» «Я графиня де Ламут, представилась женщина и улыбнулась, продемонстрировав прекрасные ровные зубы. «Вы удивляетесь, почему я сижу в холоде?» Она словно читала его мысли. «А что делать, если денег на дрова не осталось? Правда, может быть, тот господин, которого вы представляете, подбросит мне немного? Он послал вас, получив мои письма, не правда ли?» «Мне только известно, что мой господин, граф Калиостро, желает завтра видеть вас на своем спиритическом сеансе», — мягко ответил Гильем. Тонкие черные брови графини поползли вверх, как две змейки. «Граф Калиостро?» «Это тем более удивительно, что я ему не писала. Маг и чародей никак не поможет выхлопотать мне достойную пенсию. И чего же он хочет?» Слуга, мага и чародея повторил так же мягко. «Чтобы вы были завтра на сеансе!» Графиня сжимала и разжимала маленький белый кулачок, вероятно, пытаясь хотя бы таким образом размять застывшие пальцы. «Но, насколько я знаю, в его салоне собирается изысканное общество. Бедной женщине, такой как я, нечего там делать». Она обвела взглядом комнату, в которой, кроме софы, накрытой выцветшим шелковым покрывалом неопределенного цвета, двух стульев с прохудившимися сиденьями, бесстыдно обнажавшими пружины, таращившиеся на белый свет, камина, который давно уже никто не топил, и маленького столика ничего не было. Кроме всего прочего, у меня два платья, одно на мне сейчас. Видите, какое оно поношенное? Мне не стыдно выйти в нем к благотворительницам, чтобы продемонстрировать нищету, в которой я живу. Но явиться в нем в общество... Извините, но я вынуждена отклонить приглашение. Жанна Деламот чуть приподняла подол платья, продемонстрировав гильем стоптанные туфли. А что вы скажете на это? Тем не менее, это моя единственная обувь. Мужчина застыл в раздумье. Разумеется, эта женщина наденет вуаль, но жалкая маскировка ее не спасет. За столом графа она станет всеобщим посмешищем, и острячки, подобные маркизе де шалье, обязательно пустят в незнакомку парочку шпилек. Такие уж это создания — женщины. Они кричат на всех поворотах о своем щедром сердце, о добрых делах, но никогда не упустит случая унизить, причем самым невинным видом, подобное им существо. В то время как мужчины, настоящие мужчины, он запустил руку в карман и достал несколько монет. «Думаю, здесь хватит на платье». Гильем положил деньги на столик с изрядно потертой полировкой. «Конечно, оно не будет столь дорого и изысканно, как наряды некоторых из присутствующих дам» но во всяком случае новое и без заплат. Не знаю, хватит ли на башмаки. Впрочем, в комнате, где будет проходить сеанс, всегда очень темно. Вам никто не помешает выйти раньше всех. Женщина лукаво улыбнулась. — То есть вы намекаете, что к столу я не приглашена? — Честно говоря, сударыня, я понятия не имею, что собирается делать граф после сеанса, — признался Гильем. Иногда он так устает, что сразу удаляется к себе в спальню». Графиня развела руками. «Видите, до чего довела меня бедность. Приходится брать деньги и услуги. Однако помните, я беру их только потому, что ваш господин приказал вам передать его просьбу. Если я не приду на сеанс, вас сделают виноватым. А этого я не могу допустить». Она мило улыбнулась, и Гильем ответил ей столь же милой улыбкой. — К сожалению, вы правы, сударыня. — Я всегда права. Жена поднялась, продемонстрировав царственную осанку. — Клотильда вас проводит. Передайте графу, что я обязательно буду. Слуга поклонился и вышел в коридор, почти не скрывая радости. Обстановка этой убогой квартиры действовала угнетающе от всего облика графини веяло какой-то тайной. Однако Гильом не привык задумываться над непонятными вещами. С таким человеком, как его хозяин, непонятные вещи окружают всю жизнь. Разгадывать загадки дела магов и чародеев каковым и является Калиостро. Что касается его, Гильома, то он просто скромный слуга, никогда не совавший нос в дела графа, Если эта женщина нужна калиостро, он ее получит. И не лакейского ума дело, зачем она понадобилась хозяину.